64 Западная стена. Хакотель-Хамарави. Когда в 70-м году нашей эры римляне разрушили второй храм, от окружавшей храмовую гору ограды осталась лишь наружная стена. Возможно, слисли бы и ее, но она явно не воспринималась ими как нечто значительное. Ведь это была даже не часть самого храма, а всего лишь внешняя ограда, окружавшая храмовую гору. Однако для евреев и такой остаток самого священного в еврейском мире здания был святейшим местом. На протяжении столетий евреи всего света совершали нелегкое паломничество в Эрецисраэль и, прибыв туда, первым делом направлялись к западной стене Хакотеля-Маарави на иврите Чтобы поблагодарить Бога, молитвы, произносившиеся у Котеля, были столь трагичными, что евреи неевреи называли ее стеной плача. Это расхожее наименование никогда не было принято у традиционных евреев и не применяется в иврите. В иврите говорят «гакотль амарави – «западная стена». Западная стена подвергалась и значительным худшим, чем словесные глумления. Свыше тысячи лет Иерусалим находился под мусульманским правлением, и арабы порой устраивали у стен мусорные свалки, чтобы унизить евреев, которые посещали ее. В течение 19 лет Иерусалим, с 1948 по 1967, а Котель находился под контролем Иорданс. Хотя они подписали в 1949 году соглашение, гарантировавшее евреям право посещать стену, ни одному израильскому еврею это не разрешалось. Во время шестидневной войны одним из первых добрался до Котеля израильский министр обороны Моше который поместил её в трещину, в её трещину записку с молитвой, возродив Это древнейший еврейский обычай. Позднее стало известно, что в молитве Даяна содержалась просьба, чтобы на Доме Израилев снизошел прочный мир. Сегодня этот обычай так широко распространен, что американо-еврейские газеты помещают рекламы фирм, которые вкладывают такие молитвы в трещины с от имени больных евреев. Приписываемые Акотелю свойства отражены в популярной израильской песне, припев которой звучит так. Есть люди с сердцем из камня, есть камни с сердцем, с сердцами людей. Один иерусалимский раввин сказал мне однажды, что ивритская поговорка «стены имеют уши» первоначально относилась по традиции именно к этой западной стене. В пятницу вечером и в праздники у Котеля собираются большие группы людей, которые приходят сюда помолиться. Кроме того, площадь перед стеной – это место массовых гуляний, встреч. Во все еврейские праздничные дни. Особенно много людей собирается для молитвы у стены во время поста 9 ава, который посвящен памяти разрушения обоих храмов. Стена национальный символ Израиля. Здесь проводятся церемонии многих еврейских мероприятий, в том числе и нерелигиозных.